В то время доблестный фарлав, всё утро сладко продремав, укрывшись от лучей полдневных у ручейка наедине, для подкрепления сил душевных обедал в мирной тишине. Вдруг слышит прямо над собой старухи голос гробовой. В руки переносишь, Людмилу мудрено сыскать. Она далёко забежала. Ступай домой, ищи меня, Ищи меня! Рано победить, Людмилой обладеть, Тебе я помогу. Но кто же ты? Остроко сердце замирает, Старушке злобная улыбка, Неверно горе, оне, предвещает. Открой со мне. Скажи же, кто ты? Скажи же, кто ты? Скажи же, кто ты? И ты Тебе я благосклонна, Ступай домой и жди меня. Людмилу унесем тайком, И Святозар за подвиг твой Отдаст тебе ее в супруги. Руслана я сманю волшебством, седьмое царство заведу. Погибнет он без вести. Ахахаха!